— Верно, он летает, наблюдая за действиями своих кораблей. — Как это делает Имрик, который обернулся чайкой? — ответил огненное копье. — Давайте прорубим корпус этой проклятой посудины и вернемся на нашу ладью. На борту эльфийской ладьи их уже ждал Имрик. — Как идет битва, приемный отец? — весело закричал Скафлок. — Но ответ ярла эльфов прозвучал совсем не так весело. «Плохо. Как бы хорошо ни дрались эльфы, но ведь приходится по два тролля на каждого нашего бойца. К тому же часть врагов, не встретив сопротивления, высадилась на берег». «Плохие новости!» — закричал Голрик Корнаулский. «Мы должны драться, как черти!» «Или все пропало?» «Я боюсь, что и так все пропало», — ответил Имрик. Скафлок сразу даже и не смог понять, о чем это говорит Имрик. Посмотрев вокруг, он увидел, что флагман эльфов отнесло в сторону. Строй кораблей разбился как с той, так и с другой стороны. Канаты, соединявшие корабли, были разрублены, но тролли пострадали меньше то тут, то там корабли троллей таранили эльфийские ладьи. — К веслам! — закричал Скафлок. — Мы должны им помочь! К веслам! — Хорошо сказано! — в голосе Ибрика прозвучала издевка. Длинный корабль начал приближаться к месту ближайший схват. На его палубу посыпались стрелы. — Отстреливайтесь! Почему вы не отстреливаетесь? крикнул Скафлок. «Наши колчаны почти пусты, повелитель», — ответил ему один из эльфов. Пригнувшись за щитами, эльфы подгребли к сражающимся кораблям. Две эльфийские ладьи были зажаты между тремя судами наемников и одним из драккаров-троллей. Не успели они подплыть, как на них с воздуха бросились перепончатокрылые демоны Байкала. Эльфы отбивались мужественно, но трудно им было бороться с врагом, который наносил удары копиями сверху. Они истратили свои последние стрелы и остались безоружны перед этой крылатой смертью. Несмотря на это, эльфы напали на корабль гоблинов, с которого их осыпали стрелами. Скафлок перепрыгнул через борт и принялся наносить удары эльфийским мечом, которым он теперь был вооружен. Малоруслые гоблины не могли устоять под его напором. Одного он рассек пополам, другому распорол живот, с третьего одним ударом снял голову. Огненное копье пронзил своей пикой сразу двоих, а Скафлок протнул грудь еще одному. Еще несколько эльфов устремилось на абордаж, и гоблины отступили. Скафлок добежал до их оружейных ящиков, набитых стрелами, и начал перебрасывать один за другим на свой корабль. Прежде чем на корме началась резня, он сыграл сигнал к отступлению. Сражаться с гоблинами не имело никакого смысла. Луки эльфов зазвенели опять, и демонам пришлось смыть повыше. Тролли перешли в наступление. Зато Скафлок увидел, что два других эльфийских корабля пустились на веслах догонку за гоблинами и злыми духами. «Если они управятся с теми, то мы можем заняться троллями», — сказал он. Зеленокожие воины пошли на абордаж. Раздался их боевой клич, и вот они уже сами посыпались через борт на эльфийский драккар. Скафлок бросился им на перерез. Он поскользнулся на залитой кровью палубе и рухнул между скамьями. Копье, просвистев, ударило туда, где он был за миг до этого. Опущенное силой, достаточной для того, чтобы пробить кольчугу, оно попало в сердце Голрику Корнаулскому, сразив его на месте. «Повезло!» — пробормотал Скафлок, пытаясь подняться. Тролли навалились на него. Их удары обрушились сверху на его шлем и щит. Он рубанул кого-то из нападавших по лодыжке, и вражеский воин упал. Прежде чем Скафлок успел снова опустить меч в дело, новый тролль попытался нанести ему удар. Тогда он выставил свой окованный железом щит. Тролль завопил и отшатнулся. Половину его рожи точно опалило огнем.